42. База ВВС «Довер», штат Делавер. В «Довере» имелось множество мест для приватной встречи. Кабинеты сотрудников, конференц-зал, комната отдыха, рабочее помещение медэксперта, офис капеллана, склад гробов на худой конец. Не считая помещений для бальзамирования и обработки внутренних органов, где не разрешалось ставить видеокамеры. Поэтому, когда пушкарю передали, что кое-кто желает поговорить с ним здесь, именно в этом месте, куда можно войти только с тыльной стороны здания, он понял, без синяков дело не обойдется. Мастер-сержант поднял металлические жалюзи, за которыми скрывался бетонный коридор. С каждой стороны по нескольку дверей, кладовки для швабр, душевая и санитарная обработки. Пушкаря интересовали двустворчатые ворота, усиленные стальным листом, 120 миллиметров толщиной, в самом конце коридора. Ни номера, ни дверных ручек. Ворота можно открыть только изнутри. Стучать не обязательно. Пушкарь знал, что его ждут. И действительно, как только он подошел ближе, ворота со скрежетом открылись. Я пришел по вызову. Не здесь предупредил человек с заостренным книзу лицом в темном костюме. Осмотрев коридор, он пригласил пушкаря внутрь. За воротами было темно, окна отсутствовали. Прошло несколько минут, пока глаза мастер-сержанта привыкли к отсутствию света. Помещение непростое, настоящий бункер с голыми стенами из армированного бетона толщиной в полметра. «Металл на поясе», — сказал его сопровождающий, указав на металлодетектор Рапискам. «Ага, уже наезжают». «Вы, наверное, шутите?» «На поясе», — подхватил еще один тип в черном костюме. Всех погибших военнослужащих, поступающих в Довер, первым делом доставляли в этот зал. Мертвые тела сканировали, проверяя на неразорвавшиеся боеприпасы, спрятанные самодельные мины, и прочие ловушки. Укрепленные стены были способны выдержать взрыв практически любой силы. — Не упрямся, сказал первый костюм и указал на пластмассовый ящик рядом с металлодетектором. Пушкарь выложил в него жетон следователя, ручку, складной нож Лизермен, плоскогубцы и девятимиллиметровую беретту. Затем с недовольным видом снял и опустил в ящик свой личный жетон. Когда он прошел мимо сканера во второй раз, раздался тонкий писк и зажглась зеленая лампочка. Пушкарь подошел достаточно близко к человеку с застренным лицом, чтобы увидеть на отвороте его пиджака пятиконечную звезду — секретная служба. В довере много укромных мест, но они выбрали самое укромное. Агент вручил мастер-сержанту тонкий сотовый телефон. Такие в магазинах не продавались. — Алло, — произнес Пушкарь. — Ждите, с вами будет говорить президент, — объявил женский голос.